21 страхабря ⁇ год 822. Демонолог ⁇ козел. И плевать, какие у него там были травмы в детстве, что с передачей сигналов по синапсам и памятью предков. Два часа обсуждали проблему, торговались с ним о взаимопомощи, почти сошлись на приятной для всех сумме. И тут он озвучивает дату. Его план по изгнаниям в страхобре уже выполнен. Мракабрь у него отпускной, но в тленабре этот милейший парнокопытный готов помочь мне с котобесом за жалкие 10 золотых. Такое себе и мероприятие. При моей зарплате в 40. Поэтому подумываю просто выпустить кота поближе к дому этого жилоба. Самое обидное, что схему придумала даже не я, а соседи, которые вместо честной оплаты небольшого взноса в городскую казну или же частного мне в карман Подкинули в наш двор останки своего внезапно восставшего дедушки. Мировой мужик, кстати. Очень душевно говорили с ним за жизнь. И краны он тоже поменял. Прибил крючки под полотенце. Обещал обрезать яблони и привить по весне плодовых на дички. Соседи почему-то обиделись на нашу дружбу и написали жалобу на живущего у меня неучтенного зомби. Пришлось упокоить детка. Плакала, как по-родному. Обещала призывать на праздники и смотреть за садом. Во всей этой истории есть один плюс. Теперь я знаю много историй о детстве соседа и при случае пользуюсь этим козырем. И новых, и неупокойных мне не подкидывают. Хотя, может быть, и зря. Мертвые куда безобиднее живых. В общем, я посетовала на низкий уровень эмпатии и социальной ответственности демонолога и вздохнула над неустойчивостью его гормонального фона – «Надеюсь, достаточно», – завуалировало слово козел, и Женька будет мной гордиться. В конце концов, раз уж призвал кот мог бы и упокоить. И не за десять золотых, а хотя бы за три. Я пролистала свои записи, нашла пару-тройку подходящих заклинаний для изгнания сущности и, вооружившись ими, отправилась на службу. Но кота в клетке не оказалось. Бдительные и неравнодушные к здоровью животных горожане – Освободили его из плена и теперь пристраивали в добрые руки, возможно, с последующей кастрацией курсом прививок. Рассудив, что более добрых и подготовительных к отобесу рук не найдешь во всем нашем городишке, я забрала его к себе. Тем более с демоном внутри он перестал разлагаться на ходу, местами порос чешуей, шипами, обзавелся крыльями. А хвост его загнулся ядовитым жалом. «Выглядит страшновато. Зато закрою все детские запросы по домашним питомцам разом, а они меняются чаще, чем планы Вильки на дополнительное образование». Кот Цефер снова пел мне сладкие речи и предлагал продать душу. пригрозила вернуть его на передержку к 30 другим котам и перспективе кастрации сразу затих. «Думаю, мы поладим. Деваться-то некуда». Активисты пригрозили навещать к отца каждую неделю, чтобы проверять условия содержания. Я обещала выкопать ему самую удобную могилу и даже притащить туда гроб, в котором к отца закопали прежние хозяева. Он же громко требовал крови, девственниц и оргий. Активистки почему-то сдулись, когда я попросила их помочь с последним, но от посещений не отказались. «Наверное, ждут тех самых оргий, что я устрою прямо у себя во дворе, между забором и конюшней, поближе к той яблони, которую обрезал соседский зомби-дедуля».